Затем, после пятиминутного антракта, Тьюс объявил композицию Орфи. Йон был в ударе. Густой, сильный звук его органа заполнил зал. Мелодия струилась, лилась, постепенно нарастая, поднималась вверх. Изредка она словно срывалась, а затем снова выравнивалась, неуклонно стремясь ввысь. Йон закончил на самой высокой ноте — И ее отзвук долго еще висел в зале. Послышались редкие хлопки, но и они вскоре замолкли. Сьюз объявил последнюю вещь. И он снова заиграл. Но что-то было не так. Приподнятое настроение улетучилось. Орфи играл через силу, и это передавалось остальным — Когда они закончили, зал молчал. Почти половина слушателей ушла после первой композиции, и остальные тоже спешили к выходу. Никто не аплодировал. Чарли подошел к угрюмому Йону и положил руку на плечо. «Они просто не поняли, Орфи», — тихо сказал Чарли, — «но они...» «Поймут. Мы еще будем играть в Альберт-Холле, а не в этом сарае». Еще неделю выступали они со своей программой. И с каждым разом слушателей становилось все меньше и меньше, и большинство из них уходили, когда начинали играть пьесы Йона. В игре Орфи появилась несвойственная ему раньше ярость, одержимость — Он как бы мстил своей музыкой тем, кто не хотел его слушать. Но люди уходили, и группа завершала выступление в почти пустом зале. А когда концерты закончились, все пятеро собрались в знакомом кабачке, чтобы обсудить свои дела. — Да, так мы долго не протянем, — заявил Чарли. Сборы едва покрывают арендную плату. Чарли, как обычно, сгущал краски. — Да что деньги, — досадливо поморщился Бенни. — Проживем как-нибудь, репертуар менять надо. — Слушай, Йорфи, — неожиданно перебил ударника Чарли, — давай вместе писать. Я буду той глупостью, которая так необходима твоей мудрости. У нас должно получиться, что скажешь? Йон, до того сосредоточенно листавший рекламный проспект концерна Дионис, поднял голову. — Попробуем, — безучастно сказал он. Сначала у них ничего не получалось. Йон и Чарли спорили до хрипоты, доказывая каждой свое, а дело не двигалось. Примирил их Бенни. Однажды вечером он, никого не предупредив, заявился Корфи. Его появление пришлось на самый разгар спора. Бенни уселся в кресло, внимательно слушал вопли коллег и изредка подбрасывал в образовавшиеся паузы какие-то Мало значительные детали. И спор незаметно улегся сам собой. С тех пор Бенни неизменно сидел в кресле, все время поправляя сползавшие с носа очки. Через две недели Йон снял со своего счета последние деньги, чтобы оплатить аренду зала и афиши. Народу набралось немного. Видимо, плохая реклама сделала свое дело. Когда все пятеро рассаживались по местам, в зале послышались жидкие хлопки, но и те скоро смолкли. Чарли взял пробный аккорд, Бенни выбил предстартовую дробь, и концерт начался. Йон играл правильно, но без особого вдохновения. У него в голове уже начал созревать план. Пусть группа пока играет песни Чарли. Они дают кассу, а тем временем... Что-то разладилось в звучании ансамбля. Слушатели еще ничего не заметили, но ухо Орфи сразу уловило возникший диссонанс. Через секунду он понял, в чем дело. «Бенни...» Стучал в несколько ином ритме, и все лихорадочно пытались к нему приспособиться. Через несколько мгновений характер музыки кардинально изменился. Ритм захлебывался, в нем появилась пульсирующая нервозность. Нику приходилось выжимать из своего баса все, на что тут был способен. И он боролся с ускользающей из пальцев темой, пока она не оборвалась оставив вместо себя дрожащие руки и соленый привкус на губах. На них обрушились аплодисменты. Никогда не слышали они ничего подобного, и сил не оставалось даже на радость. «Завтра будет аншлаг», — шепнул Чарли, стараясь, чтобы его не услышали в зале. Зал не вслушивался. Зал хлопал. Когда публика разошлась, Йон прижал бедного Бенни к колонке. Ты хоть запомнил, что ты там настучал? У Орфи задергалась левое веко, и выглядел он в эту минуту весьма устрашающе. А, -а что? испуганно прохрипел полузадушенный бенник. «Как что? Зал на ушах стоял, гений ты наш непьющий! Ты что, не видел?» «Не, не, не видел», — честно признался Бенни. «Я очки разбил палочкой». Позади Орфи раздался сухой стук. Этот юз уронил футляр с флейтой. «Я... я очень разволновался» когда очки разбил, — виноват, — сказал Бенни. Ну и зачистил немножко. Извините, ребят. Хотите сделать покупку, сэр? Да, — сказал ее он, выписывая чек. Полный концертный комплект Дионис, плюс инструменты по списку, последняя — модель. И показал язык обалдевшему продавцу. Следующие репетиции выглядели сказкой, аппаратуру достаточно было расставить, и после пятиминутного гудения и мигания индикаторов все приходило в полную готовность». Учитывались влажность зала, резонанс покрытия стен, выпуклость потолка, частотные характеристики каждого инструмента, расстояние от сцены до любого ряда кресел. Инструменты отзывались на легчайшее прикосновение. В их память закладывались физиологические параметры исполнителей, так что звучание менялось одновременно с сердцебиением музыканта или от учащенного дыхания вокалиста. И он не мог оторваться от клавиш. Чарли поглаживал гитару, как любимую женщину. Бенни и Ник готовы были плакать от счастья, и лишь Тьюс ходил мрачный и категорически отказывался бросить свою старенькую флейту. Но его пессимизм не мог повлиять на эйфорию остальных. «Хвала Дионису», — сказал однажды Йон, распечатывая очередное официальное приглашение. «Что ты там пророчествовал, Чарли?» «С тебя выпивка!» «Альберт Холл!» — потрясенно спросил Берком. «Он родимый!» — улыбаясь, кивнул Орфи, и Чарли прошелся по сцене колесом, выкидывая умопомрачительное коленце. Под конец он упал на колени перед блоком усиления и молитвенно простер руки к курчавому юноше в пятнистой шкуре. Э-э-э, Дионис, — запил Чарли в экстазе. Да возляжет рука твоя на бедных музыкантов, богатых музыкантов", хихикнул Бенни, поправляя очки. И островного Бенни рассмеялся Орфи. «Хотя он и оскорбляет тебя, о бог вина, оскорбляет самим своим непьющим существованием!» И ударил по клавишам. Ликующий аккорд вспыхнул в полутемном зале, но угрюмый тьюз вплел в него придыхание флейты, и нечто дикое, необузданное пронеслось между притихшими музыкантами. «Не шути с богами, Орфи», — серьезно сказал Тьюс. «Они любят шутить последними». Концертный стереокомплекс подмигнул всеми своими индикаторами.